— Я была думал схитрить, да нет, вы как раз на самую настоящую точку стали. — Да вы и в эту минуту хитрить продолжаете. — Так что ж, так что ж, — повторял Свидригайлов, смеясь на нараспашку, — ведь это Бонгер, добрая война, что называется, и самая позволительная хитрость. Но все-таки вы меня перебили. Так или этак, подтверждаю опять, никаких неприятностей не было бы, если бы не случай в саду.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 «Хлыст я употребил во все наши семь лет, всего только два раза, если не считать еще одного, а третьего случая, весьма, впрочем, двусмысленного. Первый раз два месяца спустя после нашего брака, тотчас же по приезде в деревню, и вот теперешний последний случай. А вы уж думали, я такой изверг, ретроград, крепостник?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 И прежде надоело. Хожу третий день и не признаюсь никому. А тут еще город. То есть, как это он сочинился у нас, скажите, пожалуйста. Город канцелеристов и всевозможных семинаристов. Право, я многого здесь прежде не примечал, лет восемь-то назад, когда тут валандился. На одну только анатомию теперь и надеюсь ей Богу. На какую анатомию?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 Я сижу, думаю, это он мне отомстить, потому что перед самую смертью мы крепко поссорились. «Как ты смеешь, говорю, с продраным и локтем ко мне входить? Вон, негодяй!» Вернулся и вышел, и больше не приходил. Я Марфе Петровне тогда не сказал. Хотел было панихиду по нему отслужить, да посовестился. «Сходите к доктору. Это-то я и без вас понимаю, что нездоров, хотя право не знаю, чем».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 — с беспокойством спросил Раскольников. — Случайно-с? — Мне все кажется, что у вас есть что-то к моему подходящее. — Да не беспокойтесь, я не надоедлив И с шулерами уживался, и князью-свербею моему дальнему родственнику-верьможе не надоел, и о Брафаилевой Мадонне госпоже Прилуковой альбом сумел написать, и с Марфой Петровной семь лет безвыездно проживал, и в доме Вяземского на сеной в старину ночевывал.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 Выходя, Свидригайлов столкнулся в дверях с Разумихиным.